Глава 52. Станция Пихта 3. Минута откуда взяла пиздострадалица? Напрямик спросил Егор Алексеевич, устраиваясь поудобнее: Или магнитки везла? Алабай сказал, где взять, тихо ответила Вильма. И где же? Он положил под сухим деревом на каменной реке. А, вот какая нужда у тебя там была. Понимающе кивнул Типалов. Он сидел на земле рядом с Вильмой у колеса моталыги. Руки у Вильма были связаны сзади и примотаны к траку гусеницы. Вильма уже измучилась в неудобной позе, но покорно терпела и не жаловалась. Егор Алексеевич кряхтя вытянул ноги. Станцию окутывала глухая тьма, лишь на перроне призрачно синели дотлевающие угли костра. В ночном лесу тоскливо ухал филин. — А как мина выглядела? — Как шоколадка в обертке. Я развернула и прилепила. — Третья фракция перодендрата Би, опознал Егор Алексеевич. — На сносе зданий при строительстве применяют. Сигнал на детонацию сама послала? Слово пихта послала, и все. Выходит, это Алабай отправил код на детонатор мины. Он вот же хитрая падла. Изловчился шпиона подсунуть. А ведь он, Типалов, не лох. Где Алабай тебя, дуру-то, выцепил? Любопытно было выяснить, как противник завербовал агента. Он инженер с города? Тихо и благоговейно сказала Вильма. Он к нам на комбинат приезжал. Понятно. Городской красавчик от скуки подмигнул к комбинатовской и она и потекла. Звонок на комбинат, проплата своему человеку и замухрышку включили в состав бригады соперника. Агент введен в дело. «Он тебя кинул, овца!» — жестко заявил Егор Алексеевич. «Он меня любит», — убежденно возразила Вильма. «Мы на море уедем». Егор Алексеевич длинно сплюнул в сторону. «Он отказался тебя выменивать, насрать ему на тебя». Вильма слабо улыбнулась, будто знала тайну неведомую бригадиру. Он хочет, чтобы вы не били меня ему на зло. Он меня бережет. Слова Егора Алексеевича не могли поколебать веру Вильмы. Про любовь ей говорил сам Алабай, красивый, умный, городской. А про обман обманщик Типалов. Кто из них двоих врет? Конечно, бригадир. Егор Алексеевич озадачен на поскреб скулу, прикидывая, как ему использовать глупость этой бабы. «А где улабая база?» «Не знаю». «Как же ты собиралась к нему сбежать?» «Ушла бы и с леса позвонила. Он меня найдет». Ухватившись за трак, Егор Алексеевич с трудом поднялся. «Надо прогуляться и покумекать, что ему теперь делать?» при таком раскладе. Он неторопливо шагал по шпалам, время от времени спотыкаясь, но это не сбивало его с мыслей. Мысли двигались четко и влад. Он довел бригаду до места. Все у него в порядке. Люди, техника, бродяга, договор с Араяном. Что мешает ему начать работу? Только Алабай. Значит, надо его устранить, пристрелить. Но как? Расположение базы Алабая ему неизвестно, да и было бы известно, к ней не подобраться незаметно. Лучший способ — заманить Алабая в засаду. И для этого Вильма очень даже пригодится. Завтра надо найти место для засады. Егор Алексеевич вернулся к Мотолыге. Вильма дремала, свесив голову. Егор Алексеевич пыхтя вскарабкался на перрон. Здесь тоже все спали под решеткой интерфератора. Костер прогорел, лишь стелился синий дымок. Талка ерзала и стонала во сне. Матушкин обнимал ее. Пропел колдей, Костик разметался, как ребенок. Маринка с головой укуталась в спальный мешок. Серега ревниво оттащил спящего брата в сторону и лег между ним и Маринкой. Егор Алексеевич пихнул Серегу ногой в плечо. Сереж, вставай, потолковать надо. Серега спал по-молодому крепко и просыпался долго. Охол, чесался, тер глаза кулаками, разгибал спину и плечи, пил холодный чай из котелка. Егор Алексеевич ждал его, сидя на раскладном стульчике. Предчувствуя рассвет, небо посинело, но чуть-чуть. Лишь настолько, чтобы стало видно, как его черная плоскость разделяется на черные облака, похожие на чугунные льдины. Серега опустился рядом с Егором Алексеевичем на раскладной стульчик Алены. Из леса на станцию наплывала густая смолистая свежесть. — Слышь, Сереж, — Егор Алексеевич зевнул в кулак, — забыл спросить тебя, из-за чего вы вчера с Митрием в пятачины друг друга носовали? «Ну, поебень всякое, поморщился Серега. Егор Алексеевич хмыкнул. Ему все стало понятно. Из-за мухи. «Я вот тут план придумал. Хочу знать, что скажешь». А я че, самый умный?» Даже удивился Серега. Но ему стало приятно, что бригадир с ним советуется. «Надо нам Алабая завалить, иначе нам дело не сделать». Хорошо было бы заманить его в засаду на стрелков. «Хорошо бы, конечно», — солидно согласился Серега. Тогда план такой. Егор Алексеевич смотрел на Серегу как-то слишком уж пристально, с прищуром. «Ты перебежишь к Алабаю и выдашь себя за брата. Вроде как ты бродяга. И потом заведешь Алабая в засаду. Все просто». «Не ебаться в рот!» — обомлел Серега. План ему очень не понравился. «Чё-то это больно круто для меня, дядя Егор!» «Давай, обоснуй сомнения!» — охотно поддался Егор Алексеевич. Вообще-то сомнений у Сереги не было никаких. Был явный и прямой отказ. Но Типалов повернул разговор так, что Серега втягивался в обсуждение подробностей. И Серега поневоле подчинился. Если Вильма шпионила, это канал, Алабаю и фотку бродяги переслала, — возмущенно сказал Серега. Мордой, конечно, я наметя и смахиваю, но я же не умею вожаков определять. Меня спалят за них хуй срать. — Как? — Да жопой об косяк! Серега поскреб башку. А как он сам проверил бы бродягу? — Ну, типа, пощупал я дерево, вот вожак. А потом мне завяжут глаза, будут пихать к разным деревьям, и я снова то же самое дерево должен буду угадать. «А я ж не угадаю!» Егор Алексеевич удивился сообразительности Сереги. Вроде парень того, малость бестолковый, а как шкуру прижгло, так сразу извилинами зашевелил. Но Егор Алексеевич для себя этот вопрос уже решил. «Смотри, Сережа!» Он достал телефон и открыл карту Ямонтау с треком Харлея. «Вот тут Харлей шастал. Тут и вожаки везде». Такая карта у Алабая тоже есть. Видишь, Харлей в основном околачивался под горой, на юге и юго-западе. Все истоптал. Здесь сооружения и выходы объекта гарнизон. — И что? — строптиво ответил Серега. — То, что ближайший истоптанный участок вот здесь. Где рельсы? Где проезд замурованный? Алабай сначала попробует тебя у своей базы проверить. Она где-то тут. Егор Алексеевич указал коротким пальцем на юго-западный склон Ямонтау. — Ты говори Алабаю, что вожаков возле базы нет. Тогда он поведет тебя к ближайшему участку. А там уже мы на засаде сидеть будем. — А если база Алабая здесь? — Серега указал другой склон. — Или здесь? — «Не уверенно возразил Егор Алексеевич. На северо-западе нет выходов с гарнизона, и Харлей там мало наследил. А с юга болото. База на юго-западе. И роща вожаков, которую Харлей нашел, тоже на юго-западе. Серега смотрел на экран телефона, выискивая подвох. Егор Алексеевич наблюдал за ним и снисходительно улыбался. «Побег, Сережа, мы устроим так, будто бы ты сучку ту освободишь». Егор Алексеевич кивнул на мотолыгу и спящую у колеса вильму. «Она ж тебя с брата не различит». — Выведет тебя точняк на Алабая. Сереге это снова не понравилось. Он уже привык считать Вильму дурой бессловесной и предательницей, а теперь надо увидеть в ней человека. — Разве я не могу один сбежать? — Как ты Алабая найдешь? Лес большой. — Позвоню ему, чтобы он мне маршрутизацию скинул. — Откуда у тебя его номер? — Ну, — замялся Серега. Вроде как я телефон у тебя отработал. Неубедительно, Сережа, покачал головой Егор Алексеевич. Нахера бродяги вообще колобаю, рассердился Серега. А чего Митрий хочет? терпеливо разъяснял Егор Алексеевич. Чтобы ему вход с гарнизона указали. Напиздишь, шалабаю, что тебя, Митрия, то есть бригадир силком удерживает, и не дает вход искать. Можешь добавить, что тебе твой брат ебало разбил с ревности. Егор Алексеевич ухмыльнулся, а Сереги будто плеснули в лицо водой. «А если все же спалюсь, помолчав, спросила на главном. Егор Алексеевич закряхтел. — Плохо мне будет, Сережа. Придется за тебя, Алабаю, выкуп давать. И сколько заплатишь? Ложаками заплачу. Сколько сторгуемся? Об этом Егор Алексеевич, разумеется, тоже успел поразмыслить. И никакого выкупа за Серегу он давать не намеревался. Егор Алексеевич уже твердо решил, что Серега в бригаду не вернется никогда. Хороший он парень, Сережка-то, жаль его, мог бы Холодовского заменить. Но так уж получается. Лучше, если Муха останется с бродягой, а Сережка не встрянет никому поперек дороги. Серега вглядывался в лицо Егора Алексеевича. Честное, доброе, мужицкое, даже какое-то отцовское. И чуял недоброе. Слишком уж все удобно для него. Только ляг в этот уютный гробик, а потом уже не вылезешь и закопают. И Егор Алексеевич тоже уловил подозрение в Серегином молчании. — Ты мне помоги, а я тебе помогу, — сердечно сказал он, понизив голос. — Митрий у нас человек временный, а Муха, она глупая. Вот вернешься, и я тебя с ней сведу. Она ж бригадиром хочет быть, Ну, я и организую ей бригаду, если замуж за тебя выйдет. Мне такой зять, как ты, очень даже с масти. У Сереги все внутри словно завертелось на палке. Вкрадчивое унижение от Егора Алексеевича было хуже удара в лицо. Митька с Маринкой, значит, сам все замутить может, с ним Маринка и за бесплатно готова. А Серегу, мудака недоделанного, с ложечки кормить надо. Ему с Митькой соперничать не по зубам, да? Он ни на что не годен, ему девчонку на веревке приведут, как козу, дядя подсуетится. Вот как Типалов о нем думает. Егор Алексеевич понял, что совершил ошибку. — Всех покупаешь, Алексей? или только долбоебов? — оскалился Серега. — Не пойду я колобаю. «Сам иди!» Он встал, уронив стульчик, спрыгнул с перрона и пошагал в лес. Уже наплывало утро. Темная туша горы контрастно отсекала яркую синеву оживающего неба, а лучи солнца из-за горизонта алым светом озарились снизу неровные днища плоско распростертых облаков. Сумрачно бесцветный лес зазвенел птичьим щебетом. Над путями заброшенной станции плыла дымка. Егор Алексеевич неподвижно сидел на своем раскладном стульчике и в душе его корежило от злости. Серега сорвался с крючка. Но Егор Алексеевич знал, он все равно заставит этого парня сделать то, что нужно ему, бригадиру.